Когда Кин понял, что абсолютно все люди ушли с площади, он вылез с повозки и решил проследовать за ними. Краем уха он слышал разговоры толпы и искренне недоумевал. «Неужели Максим решил все-таки вот так вот, без какой-либо подготовки, попытаться вытащить посох Амарата?» «Да не, это же полнейший бред», — думал он про себя. «Нет, он, конечно, безумец, особенно его взгляд. Иногда кажется, что он одним лишь взглядом способен прожечь тебя насквозь, но не настолько же. Все-таки должен же быть предел его уверенности в собственных силах. Одно дело раскидать группу бандитов, пусть и не самую слабую. Но, блин, это же совсем другой уровень». Однако, чтобы Кин про себя не размышлял, все говорило о том, что его спутник собрался совершить невозможное. Хотя, если быть честным, то тот собрался просто умереть. Кин до последнего не верил, что Максим действительно способен на такой отчаянный поступок. Скорее даже глупый. Но когда, находясь в конце толпы, он увидел, как тот взбирается по веревке наверх, то не смог сдержать мученического стона. «Какого хрена?» — вырвалось у кино, однако на него даже никто не обратил внимания. Всем сейчас было не до этого. Люди стояли завороженные и с глазами полными надежды наблюдали за Максимом. «Неужели они действительно верят, что у него получится?» — пробормотал он. Хотя, судя по всему, у них просто больше не осталось никаких надежд. И это их крайняя возможность на выживание. Печально, однако все эти люди обречены. После того, как Максим забрался наверх, долгое время ничего не происходило. Хм, а что если он понял, что ему не под силу совладать с магией столь сильного воина, и он в последний момент передумал, Ха-ха, рассмеялся про себя Кин? А что если и правда он просто решил сбежать и оставить меня здесь одного? Да и ладно, не пропаду уж. Но не успел он до конца закончить свою мысль, как неожиданно небо на мгновение заряла яркая вспышка. Люди поняли, что посох ударил молнией, как случалось и до этого, и все зароптали. А Кин тем временем ломанулся вперед. — Вот идиот! Нет, но ну он серьезно додумался просто так взять и попытаться вытащить посох! Кин остановился у основания, не зная, что предпринять. Подождать? Взбираться наверх? Попросить кого-то о помощи? Очевидно же, что этому психу недурно досталось. Возможно, он уже откинулся там. Может, его вообще испепелило. Вся толпа замерла. В воздухе воцарилась тишина. Люди молча стояли и смотрели куда-то наверх в ожидании чуда. Но ничего не происходило. И, наконец-то, кто-то решил заговорить. Это был тот самый стражник, он посмотрел прямо в глаза Кину и произнес. «Ой, кажется, не получилось. Кто бы мог подумать?» Не скрывал он своего злорадства. Хотя, если задуматься, то он выбрал очень экстравагантный способ, чтобы избежать темницы. Его глаза на какой-то момент стали отдавать безумием. Жаль, что тебе это никак не поможет. Не сводя взгляда скина, закончил он. Слишком уж сильно начальник местной стражи обрадовался провалу Максима. А в это время все остальные люди просто молча стояли с поникшими головами. Разочарование, исходящее от деревенских, было настолько велико, что казалось пропитало саму землю. Ну, в конце концов, это было ожидаемо, прокорехтел старейшина. Он тоже встретился с Кином и сузил взгляд, пытаясь вспомнить, где его уже встречал. И в этот момент он увидел, как глаза парнишки в ужасе расширились. Старейшина посмотрел наверх, и в это же мгновение все пространство ослепило тысячи молний. Вокруг все засветилось и оглушительно затрещало, в воздухе запахло паленым. А спустя буквально пару секунд на толпу зевак, которые стояли в недоумении, обрушилась целая стихия. На людей хлынул бурлящий поток воды.